В Венгрию ехал я из Берлина через ЧССР. Поезд опаздывал, был серый прохладный день, за окном тянулись поля. Все это было когда-то территорией войн, боев, потрясений. Декорации театра военных действий выглядят порой отнюдь не эффектно. Бесконечные унылые поля, тоскливые деревушки. Около двух недель провел я в Ростоке, по деталям восстанавливая жизнь Кубы, того самого поэта, чью мышиную балладу я когда-то увидел в брехтовском фейхтвангеровском журнале «Досворд». С Кубой я дружил, переводил его стихи и драматическую балладу «Клаус Штертебекер». Теперь Штертебекер готовили к переизданию. Мне предстояло писать предисловие, к тому же еще главу о Кубе для истории немецкой литературы, выпускаемой в Москве и Мли. это был человек-огонь, с огненными рыжими волосами, всю жизнь горевший. Как поэты его сравнивали с Маяковским, но шел он скорее от Мюнцера. Среди немецких поэтов я не знал человека более фанатично преданного идеи мировой революции. Он рвался на баррикады, в пекло классовых битв. Выходец из самых низов Воспитанный в семье деда, деревенского кладбищенского сторожа, потомственный социалист, он не признавал никаких компромиссов и обрушивался на тех, кого подчас незаслуженно считал оппортунистами, пасующими перед классовым врагом. Спорить с ним было невозможно. На всё у него имелись незыблемые формулы. Пьеса «Клаус Штортебекер» была поставлена летом 1959 года на острове Рюген. Участвовало две тысячи человек, вся округа. Зрительным залом служил гигантский амфитеатр под открытым небом, сценической площадкой, прибрежная полоса и само море. Вздымая песок, неслись всадники. Гремело морское сражение. Далеко в море пылали подожженные корабли. Штортебекер был пират, действовавший в XIII веке. Гроза богачей, надежда угнетенных. Морской Робин Гуд. Больше всего Кубу занимали исторические персонажи не первого ранга. Им не воздвигали памятников, не называли их именами улицы, площадей. Но они оставили свой след в истории, в чьем-то сердце и жили не зря. Постановка Штертебекера стала событием. Впрочем, кое-кто ворчал, не слишком ли все это расточительно, каждый вечер жечь в море два корабля, не слишком ли пышно. Осенью 1967 года Куба был одержим новой идеей. Несмотря на тяжелую болезнь сердца, настоял, чтобы Ростокский народный театр, возглавляемый им и режиссером Гансом Ансельмом Пертоном, выехал в Западную Германию. Составленная Кубой к пятидесятилетию октября программа 50 красных гвоздик должна была представить западному зрителю историю революции в стихах, песнях, пантомимах. Грандиозное действо. Куба задумал дать бой реваншистским зубрам неонацистам, буржуазии. 10 ноября 1967 года он умер во Франкфурте-на-Майне в зрительном зале во время премьеры, освистанный справа, но еще более слева. Молодым левым подражателям китайских хунвейбинов виделись на сцене рутина, застой, мещанство, повторение пройденного. Варшавянка, стихи о мире, казачок, 50 красных гвоздик. Они махали красными флагами и кричали «Долой!». Для правых же это был культурбольшевизм. О этой смерти много писали, думали. Символика — зловещий сарказм. Куба до конца своих дней оставался на передовой, но не заметил, что передовая петляет, что это уже давно не прямая линия, что передовую размыло. Я ехал перегруженный биографическими сведениями о Кубе, ожившими воспоминаниями, видел его во множестве ситуаций, Во мне звучал его стих. Но сейчас почему-то, на подъезде к франчески Галь, из всех его лет высвечивался более всего 1939 год, конец августа, когда он в Англии, Уэльсе, писал отчаянное и нежное письмо Ренке, своей любимой, оставленной им в Праге. Этот невыносимый канун мировой войны рвал душу, потому что то, что должно было случиться через несколько дней — было хуже понятие «война», за которым обычно встают в воображении батальные сцены. То, что случилось в Европе 1 сентября 1939 года, опрокидывало нечто большее, чем мирную жизнь. Людские надежды, планы буквально на завтрашний день, сжигало назначенные на завтра свидания, оттаскивало друг от друга влюбленных, вырывало из материнских объятий детей — навсегда разлучало супругов. Совершалось величайшее из злодейств. Каждый человек вдруг с особою остротой осознал истину, что он не свободен, что все зависит не от него самого, а от воли других людей. Любой шаг, любой самый незначительный поступок. Не я определяю, что мне сейчас делать, куда идти, что есть, И это внезапное осознание своей несвободы было страшнее всех предстоящих тягот войны, и, возможно, страшнее смерти. Но огненный, рыжий куба Курт Бартель, он в железный немецкий подпольщик, он, перехитривший ищейки гестапо в Германии, Австрии, Югославии, Чехословакии и Польше, он верил в себя. и в свою победу, и во встречу со своей Ренкой. И в мою записную книжку рукой вдовы Кубы Рут было переписано то письмо, которое уже после смерти Кубы ей в Праге отдала Ренка. Ренка умирала, сходила в могилу. Жизнь истлела, не оставив ей ничего, кроме ненависти к бесконечным обидчикам. Впрочем, уже и на ненависть не оставалось сил. И, умирая, Она отдала Рут письмо, полученное ею из Лондона от Эгона Давида. Подпольная кличка Кубы. 27 августа 1939 года. «Моя дорогая, у людей есть все — красота, любовь, тепло. У них есть это все, и поэтому им нужно только тепло, любовь, доброта, внимание, чтобы полностью раскрыться. Глупо сокрушаться из-за гнусности этого мира». Я отыщу тебя. Когда я чувствую себя одиноким, я думаю о твоих губах, о твоей близости и о твоей недоступности. Никогда не печалься, смейся в годину опасности. Мы живем в бурное время, но постарайся быть достойной его. Что бы ни случилось, знай, я всегда с тобой. Как всегда со всеми, кто в беде. Будь очень храброй, будь очень доброй. Я перечитывал эти строки, и вновь передо мной вставал живой Куба, непрошибаемый твердолобый упрямец с горячим, верным и добрым сердцем пирата. Итак, поезд полз по Чехословакии, и я думал о Кубе, о пражском периоде его жизни, когда он, беженец из нацистской Германии, ночевал под мостом, а днем разносил газеты. Именно тогда его заметил поэт Луи Фюрнберг. Поддержал, стал его литературным наставником и ближайшим другом на всю жизнь. Луи Фюрнберг, 1909-1957, немецкий поэт, много лет прожил в Чехословакии. В 1939-1940 годах был узником фашистских тюрем, Затем, до 1946 года, вынужден был находиться в антифашистской эмиграции. С 1954 года жил в ГДР. Фюрнберг стал автором революционных стихов, кантат, песен. известные его поэмы «Брат безымянный» 1947, сборник стихотворений «Дивный закон» 1956 и прозаическая новелла о Моцарте 1947. И я вспомнил, как встретил Луи Фюрнберга единственный раз, в марте 1956 года в Веймаре, где Фюрнберг, в недавнем прошлом первый секретарь посольства ЧССР в Германской Демократической Республике, возглавлял Мемориальный институт классической немецкой литературы. Был какой-то светлый, послеполуденный час – «Я только что вернулся из Бухенвальда и испытывал то состояние, которое, наверное, испытывает всякий, кто после Бухенвальдского музея смерти вновь возвращается в Веймар с его классической умиротворенностью и гетовской невозмутимостью». В комнату тихо вошел бледный человек в очках со слуховым аппаратом. Фюрнберг выглядел намного старше своих 47 лет. Он был тяжело болен, но на его лице лежала печать той же просветленности, которая лежала сейчас на всем Веймаре. И в этой просветленности, рядом с бледностью, осторожностью в движениях, болезнью, было что-то от фатального соседства Веймара и Бухенвальда. Фюрнберг рассказал, что когда в Чехословакию вошли немцы, в Праге его арестовали одним из первых. Его поставили на грузовик, подвозили к зданиям библиотек, из окон сбрасывали ему на голову подлежащие изъятию книги. Он очнулся в камере, заваленной тяжелыми томами, полуживой, оглохшей. «Но книги, — улыбаясь сказал Фюрнберг, — обладают свойством отвечать взаимностью тем, кто их любит. Из книг я соорудил себе нечто вроде лежака и читал неотрывно. Запрещенную литературу — «В тюремной камере!» В 1957 году он умер за письменным столом, уронив голову на лист бумаги. Никогда так остро не чувствовал я единство наших судеб, как в эти часы, когда поезд медленно шел из ГДР через Чехословакию в Венгрию. «Мы — дети Европы, дети своего времени». Не так уж намного отличаются у нас даты рождения, не намного, наверное, отличаются и даты смерти. Накануне моего отъезда в Берлине, в отеле «Беролина», душной ночью при открытом окне в одном из номеров в течение часа на весь город отчаянно кричал ребенок «Мутти! Мутти! Мамочка! Мамочка!» немецкий. Но это был крик уже нового, неведомого мне поколения — Я же ехал в Будапешт, чтобы узнать о судьбе маленькой мамы. Франческа, Францишка Галь была нам сестра по времени, по Европе. Знал я и другое. В 1943-1944 годах Франческа Галь пряталась от Гестапо, а в дни боёв за Будапешт была спасена советским танкистом.